Глава 31. Гравепушка. Буквально через пару минут мы уже были на нужном полигоне. За неимением готовых космолётов гравепушку пока установили на тот самый летательный аппарат, похожий на самолёт без оперения. Оказалось, что это машина фратрии Зелёной долины, на котором прилетела со своей свитой рыжая ч'алотра, а потом, когда присоединилась к союзу, решила не выделяться и оседлала аэроцикл. Для воздушного, а не космического судна, пушка была великовата, и её прицепили к днищу. Так что теперь самолёт, как я решил его называть для удобства, напоминал ракету-носитель. Взлетали мы с таким грузом примерно также: тяжело, громко и эффектно. Впрочем, это ни капли не смущало никого из приёмной комиссии. А тут, помимо нас, посмотреть на проверку нашего главного козере, собрались все лидеры созданного мной союза. Правда к самим испытаниям придирчивая Хасси, которой очень нравилась роль главного инженера-конструктора, в итоге допустила лишь меня, кто бы сомневался. Батазара, обоих медведи мужчин и чалотру. Причём последнюю химеру явным образом не взлюбила и даже непонятно почему. Не ревнует же она её ко мне в конце концов? Тем не менее, единственная медведица Дама оказалась среди нас только потому, что владела машиной, способной поднять в воздух пушку. Будь у химеры альтернатива, и это было видно по её сурово поджатым губам, она бы полностью исключила из команды разумных женского пола. Да, тяжела доля харизматичного императора. Вон туда, вдоль рукава притока. Битазар вслух указал ведущий самолёт Чалотре. Там есть ещё одна база дроидов, на ней и проведём испытание. Ты согласен, Максим? Он лучше меня ориентировался на родной планете, но в нашем союзе признал моё главенство и потому не мог не соблюсти политес, разумеется, я кивнул, одобряя идею. "Кран, Тускар", скомандовал химера Медведем. "Занять свои места". Главы фратрий легко подчинились Хасси, видимо, не зря то гоняла их всю ночь. Один принял управление пушкой, другой должен был стать стрелком, и не просто стрелком. По нашей задумке его способности должны были усилить поражающий эффект. Вернее, наоборот. Пушка должна была не создавать нуле агравиполе, а усиливать способность Малари. В итоге, по расчётам Хасси, это должно было дать в разы больше эффект. И вот скоро мы узнаем, так ли это. Прямо по курсу. Голос чалотры был такой же невероятно тихий, как и на совете братьев, но прекрасно при этом был слышен даже сквозь шум. Парни, приготовились, скомандовала Хасси, как заправский сержант. Ствол пушки заходил ходуном. Этот кран наводил её на скопление дроидов и начавшие взлетать фанданы. Я тут же отметил, что это происходит довольно медленно, но как мне успел объяснить Хасси, из-за тонкости настройки никакая электроника тут увы не поможет. В итоге чёрному медведю приходилось для поворота орудия использовать исключительно свою собственную энергию. Огонь. Выстрел не был громким и вообще эффектным. Только заложило уши ватной тишиной, да воздух сверкнул лиловым. Атаки словно бы тоже ничего не заметивших фандавов продолжали разбиваться о нашу защиту. Чувствуя, что у меня на лице уже начало появляться разочарованное выражение, да и не у меня одного, медведи один за другим начали хмуриться, и только Хасси радостно улыбалась. Куда смотреть? догадался спросить я у Химеры. Вот же, та вывела на экран изображение И я увидел моргающее защитное поле базы, доезжающий туда-сюда танк. И разве это то, чего мы ждали от суперпупер пушки? Хасси, я старался говорить спокойно. Можешь объяснить? Конечно, Химера продолжала улыбаться. Вот траектория выстрела. Он прошёл мимо наших взлетающих противников и очень удачно ударил в землю прямо на границе защитного поля. Я тут же скосил взгляд на смущённо пожавшего плечами крана. Это же Чёрный медведь отвечал у нас за наводку, и в итоге даже не понял, куда попал. Да уж, чувствую, со стрелками мы ещё намучаемся. Значит, танк не стреляет, потому что вокруг него гравий поле и техники не работают? Я задал вопрос вслух, чтобы и наши союзники всё поняли. Именно Заряд активируется при касании любого твёрдого предмета. Зона действия Тутхаси замерила модель точки поражения виртуальной линейкой. Да, зона поражения, как и планировалось, возросла с базовых 50 см до 2 м. Девушка гордо посмотрела на меня, а я неожиданно осознал, насколько тяжёлая битва нас будет ждать. Между нами и дебихатами будут километровые космические пространства, а мы должны будем попасть в них такими миниатюрными техниками. И это ещё нам повезло, что Хасси смогла настроить свои пушки на малори и увеличить зону поражения. Подождите, рыжая медведица осторожно подняла лапу, прерывая мои мысли. Я поняла насчёт танка, но что со щитом базы дроидов? Я думала, ваше оружие против него поможет. И оно помогает. Хаси увеличила изображение, показывая уже заметную невооружённым взглядом рябь. Защитное поле проходит по месту, где не могут работать техники. Фактически для него это пробоина, которую оно постоянно пытается зарастить, опустошая свои аккумуляторы. И рано или поздно они закончатся. Химера выдержала эффектную паузу, И сказала последнее слово именно в тот момент, когда защитный экран базы дроидов мигнул и погас. В мгновение в рубке нашего самолёта висела тишина, а потом медведи дружно разразились довольным рычанием. И чёрт подери, я их понимаю. Всё-таки одно дело, когда победить главных врагов тебе помогает чужак, и совсем другое, когда ты осознаёшь, что сможешь сделать это и без его помощи. Поздравляю. Я крепко пожал лапы каждого из присутствующих на борту медведей, а потом мы развернулись и полетели обратно. Можно было, конечно, заняться захватом этой базы, но зачем? Теперь, когда малыри освоили гравипушки, они и сами смогут это сделать, а у меня найдутся и более важные задачи. Наш корабль готов. Хасси словно бы прочитала мои мысли. Прекрасно. Тогда как вернёмся, сразу же начинаем готовиться к вылету.